Грунтовая дорога становилась все более узкой и менее накатанной. К одной из сосен на обочине была прибита самодельная табличка. Частная территория, проезд запрещен. «Во, обнаглели!» — возмутился Ширко, сидевший за рулем. Джип миновал табличку, не успел проехать и сотни метров, как под колесами что-то хрустнуло и заскрежетало. Ширко остановился, торопливо вышел и разразился ругательствами. «Какого хрена!»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 Он посмотрел на просвет впереди дороги, сверился с навигатором до турбазы Дубрава рукой подать. «Ты идешь со мной в гости к уродам», — кивнул он сиротину, а Ширко указал, — «а ты к колесо меняй». «Второе у буддистов возьмем, они за все ответят». Вскоре двое сотрудников ФСИН увидели деревянные домики, подкрались поближе, а когда прятаться стало негде, быстро вошли в буддийский лагерь, чтобы сохранить элемент неожиданности. В большой беседке с деревянным настилом проходили занятия йогой. Босые люди в обтягивающих трико лежали на резиновых ковриках, а ряженый буддийский монах показывал упражнения с дощатого возвышения, обрамленного резными столбами, украшенными цветными ленточками. Монах располагался лицом к дороге и первым увидел вооруженных гостей в камуфляже. Занятия прекратились, Кончанов поднялся в беседку, шепнув сиротину, чтобы тот никого не выпускал.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 Качанов выхватил автомат у подбежавшего сержанта, попытался прицелиться, но лодка скрылась за высоким утесом. Он грязно выругался, в бессильной злобе переломал удочки и пнул ведерко с пойманной рыбой. К травмированной о рельсы спине добавились ушибы локтя и ребер. Пока Сиротин искал в траве упавший пистолет, Качанов зачерпнул проточной воды и выпил спасительную таблетку. Пистолет нашелся.